Глава 13. Или с новым питомцем игрательная. Моб. Персонаж с искусственным интеллектом или без такового, управляемый компьютером. Чаще мобами называют каких-то зверей или существ, которых надо убивать во время квеста или для его выполнения, или же просто встречающихся на игровом пространстве. Они бывают агрессивными, нападающими первыми на игроков. И не агрессивными, нападающими только в случае, если защищаются от игрока. Иногда мобами называют NPC. Я потерла лицо ладонями и посмотрела на свой идеальный маникюр, будто каждый день им занимаюсь. Хотя за две недели еще ни разу не вспомнила о своих ногтях. Ох уж этот безумный цифровой мир. Здесь смерть не смерть вовсе, а бесконечная агония. Как они вообще узнали про меня? Это я им рассказал. Пробормотал Ред, отводя глаза в сторону и морщась. «Еще ночью, когда мы встретились, сразу же написал одному из старейшин. Думал, они позаботятся о тебе. Испугался, что преграда не выдержит, и я могу напасть. Я ведь ничего не понимал в облике зверя. А они вместо этого заманили меня в ловушку, ранили и оставили там. Мне удалось выбраться. Я побежал к реке и вытащил тебя». «Почему?» Я с удивлением посмотрела на явно уставшего мужчину. «Я кое-что читал про нимф», — ответил он, пристально меня рассматривая. «И что же?» — жадно подалась я вперед. «Про нимф я и сама бы с удовольствием почитала». «Вас невозможно насильно привязать к месту. Вы сами выбираете себе дом. И я понял, что старейшины могут вместо речной нимфы получить озлобленного духа. И получили бы, если бы под водой ты пробыла больше двенадцати часов. Но я успел вытащить тебя через три часа». Три часа. Мне и тридцати минут за глаза хватило, чтобы превратиться в озлобленного речного духа. Не сдержавшись, я нервно передернула плечами. Нам нельзя здесь долго оставаться. И в идти тоже не стоит. Местные настроены довести свой ритуал до конца. Надо уходить, но придется идти до в пешком, чтобы не заходить в вышники. «Туда идти семь дней, а у меня нет припасов!» спохватилась я. «Это я беру на себя. И если ты хорошо себя чувствуешь, то нам лучше уйти прямо сейчас». Я растерянно посмотрела на Ретта и начала сползать с постели. Попадать обратно в реку не хотелось, хоть под водой я теперь могла дышать. Чувствовала я себя немного странно, будто нахожусь под сильным успокоительным, или это из-за пережитых нескольких смертей, а откат будет позже. Мой рюкзак никуда не исчез, так и болтался за спиной. Из зеркала на меня посмотрела шикарная блондинка. Одежда нисколько не испортилась, как и мой внешний вид, разве что взгляд был древней старухе. Тоскливо вздохнув, я отправилась за Ретом. Надеюсь, в новую ловушку он меня не заведет. У Асура за спиной тоже был рюкзак. Он шел впереди. Вывел меня из дома и повел куда-то через непролазные кусты. Спустя тридцать минут я посмотрела на карту и резко затормозила. «Мы идем не туда», — констатировала я неутешительный факт. Я путаю следы. Не глядя, ответил мой провожатый. «Сделаем крюк. Потратим день, но зато оторвемся от возможной погони». «Понятно». Вздохнув, я пошла дальше. Ред был молчалив, меня тоже особо не тянуло на откровения и какие-то вопросы. После того, что со мной случилось, я мыслила очень заторможенно. Кажется, я до сих пор не верила, что выбралась из той проклятой реки. Максимум, о чем мы говорили по пути, так это о случайных ямах и непролазных кустах, которые требовалось обойти. На привал мы остановились только через пять часов, до заката было еще часов семь, не меньше, но, видимо, мой провожатый тоже не железный, да и я устала. Оказывается, у Рэта тоже были свитки с едой, только запасливый демон взял с собой еще посуду и даже плед. Мне вообще показалось, что у него бездонный рюкзак, выглядел он меньше моего, а вещей там было явно больше». Как только доберусь до цивилизации, так сразу же попытаюсь себе купить нормальный вместительный рюкзак и набью его до отказа едой, посудой, пледами и прочими нужными вещами. Кажется, я готова была занять свою голову чем угодно, только бы не думать о том, что случилось со мной ночью. «Мне надо вздремнуть, всего час, я три дня толком не спал, потом дальше пойдем», сказал мне Ред после того, как мы поели, и он убрал посуду в свой рюкзак. «Хорошо», кивнула я. И мужчина тут же лег, положил свой рюкзак под голову, туда же засунул ладони и закрыл глаза. Я мысленно позавидовала Неписю. Он всего лишь программа, ни чувств, ни эмоций. Только лишь те, что положены по сценарию. Вот бы и мне так же. Было бы гораздо легче справиться с любой проблемой. Чтобы опять не погрузиться в страшные воспоминания, я вспомнила о своем питомце. Я ведь даже имя крысу не дала, слишком много всего навалилось. А сейчас самое время хоть чем-то руки и голову занять. Вызвала малыша, думала, он появится в том свертке, который я нашла, и будет огукать лежа на спине. Но нет, на питомце появилась серая курточка и такие же серые брючки с дырочкой для хвостика. Он резво забегал вокруг меня на четырех лапах, иногда приставая на две и с интересом обнюхивал пространство. Даже к Рету приблизился, но с опаской. Понюхал его и, вернувшись, забрался ко мне на колени. встал на задние лапы и начал обнюхивать мне лицо. Размером малыш был как самая обычная домашняя кошка. Килограмма три, может, четыре, не больше. Я не несмело положила руку ему на голову, и он начал ластиться и весело попискивать. Мягкая шерстка и веселый характер. Вообще все питомцы ведут себя так, особенно по отношению к своим хозяевам. Я с радостью начала его тискать. Система подсказала мне, что это самочка. «Пожалуй, назову тебя Ласка». Тихо прошептала я, а малышка, словно поняв, о чем речь, в ответ опять что-то радостно пискнула. Над питомцем появилось имя и уровень. «Ласка. Первый уровень». К сожалению, в системе о том, как прокачивать данный вид питомцев, ничего не было. Значит, надо где-то искать литературу, потом, скорее всего, покупать для нее умения. А пока я решила ее не отзывать. Тем более, если она ходит своими ногами. Если устанет или спать захочет, наверняка попросится. Вполне возможно, что Ласка – боевая крыса. Я видела ее родителей. Сомневаюсь, что на ней можно будет ездить или таскать тяжести. Максимум маленький рюкзачок на три 6 ячеек купить. Ну, даже если она декоративная, то я не против. Мне нравится ее тискать. Эта малышка действовала на меня, как антистресс. За ней даже просто наблюдать интересно. Немного посидев у меня на коленях, Ласка спрыгнула и опять начала обнюхивать всю территорию. На имя она откликалась и сразу же возвращалась за очередной порцией ласки. Но ей быстро становилось скучно, и она опять начинала бегать по поляне, резвиться в траве и даже охотиться на кого-то. Ощущение, что не крысу, а щенка себе завела, или котенка. Час закончился, и мой провожатый резко открыл глаза. Наверное, будильник внутренний настроил. «Это кто?» Он с удивлением посмотрел на присмиревшую на моих руках крысу. «Мой питомец». «Пожала я плечами. Идем?» «Ты взяла бездушного!» Ред продолжал пялиться на меня, как на восьмое чудо света. «Да, а что не так? Я немного насторожилась и приготовилась отозвать Ласку, а то, мало ли, вдруг по каким-нибудь местным законам ее надо убить». «Неожиданно», — пробормотал мужчина и, бодро встав, начал скатывать плед. «Я опустила Ласку на землю. Надеюсь, она не помешает? Я могу ее призвать?» «На всякий случай уточнила я». Нет. качнул головой демон. «Наоборот, тебе ее надо прокачивать, как можно меньше старайся ее призывать. Это боевой зверь. Когда придем в столицу, купим для нее книгу умений. Впоследствии она станет тебе хорошим напарником». Я улыбнулась и, погладив ласку по голове, подняла на руки. «Не советую ее на руках таскать. Пусть ноги развивает», — сказал мужчина и, развернувшись, двинулся в путь. «Слышала?» Я не удержалась и поцеловала ласку в маленький черный носик, от отчего она забавно фыркнула. Спустив малышку на землю, я пошла за своим провожатым. Ласка прошла своими лапами один час и попросилась на руки. Но нести долго я ее не смогла. Все равно она тяжелая. Это кажется, что три-четыре килограмма можно таскать на руках без проблем. Но когда этот груз тащишь долго, то начинаешь уставать. «Призови ее. Пусть отдохнет, поспит. Завтра выпустишь. Они на первых уровнях быстро устают», — сказал мне Ред, заметив, что я стала идти медленнее. Согласно кивнув, я призвала питомца. Спустя еще два часа я посмотрела на карту и убедилась, что мы действительно делаем крюк. Да такой, что до Каменьев придется не один день идти, а скорее всего два. «Рэд!» – позвала я мужчину. «Мы слишком далеко ушли!» «Знаю!» – кивнул он опять, несмотря на меня. Мужчина всегда шел впереди, а я плелась за ним. «Я же говорил, нам надо оторваться!» «Мне кажется, что мы уже давно оторвались!» «Нет, они решили устроить нам засаду недалеко от поселка и будут ждать там». «Откуда ты знаешь?» Я с удивлением посмотрела в широкую спину. «У меня есть информатор, он мне все рассказывает». Я поперхнулась воздухом. «А меня предупреждать не надо, что ли?» Но ругательство пришлось проглотить, все же непись мне помогает. «И что нам делать?» Нейтральным тоном спросила я. «У меня есть план, но я пока не уверен, нужно дойти до одного места. Если все срастется, я тебе объясню». Я резко затормозила. Меня это насторожило. Скажи, а в каменьях нет такого же проклятия, как и в вышниках? Ред остановился и, повернувшись в полоборота, посмотрел на меня мрачно. Есть. Я выдохнула и чуть не выругалась, но опять прикусила язык. Эти неписи слишком щепетильные, никогда не знаешь, что им может не понравиться. Ред похож на аристократа, вполне возможно, ему не понравится, что я ругаюсь. И он может меня бросить, а мне одной без еды, с кучей врагов за спиной, которые мечтают меня утопить в реке. Совсем не хочется оставаться. Так что лучше следить за языком. И что делать? План небольшой есть. Он отвел взгляд в сторону. Но я пока ни в чем не уверен. Дойдем до места, и там сориентируемся. Это далеко? Пару дней пути на север. Вот засада. А нам припасов хватит? Хватит, уверенно произнес мужчина. Я какое-то время смотрела на него и понимала, что выхода у меня нет. Придется ему довериться. Врет он или нет, узнаю, когда придем на место. Но на этот раз надо быть готовой и вовремя спрятаться. Ладно, тогда идем дальше. Только Ред... Я дождалась, когда он посмотрит мне в глаза. Пожалуйста, если у тебя в следующий раз поменяются планы, не забудь меня в них посвятить. Хорошо, пожал плечами непись. На его лице не отразилось ни единой эмоции. «Он вообще какой-то неэмоциональный, похож на угрюмого Бирюка. Он и движений лишних не делает. Интересно, с кого его списывали?» Подруга говорила, что всех неписей в мире прописывали с настоящих людей. Внешность, тепличности, привычки и прочее. Людям вживляли в мозг специальный чип, и они жили с этим чипом почти год. Каждую неделю с чипа забирали информацию. и, Естественно, все это делалось за деньги». Проводили серьезные кастинги, на которые очень сложно было попасть. Вроде бы первыми испытуемыми были военные, а потом стали брать уже обычных людей. Наверное, Ретто списали с какого-то вояки, может быть, даже спецназовца. Все в нем об этом говорила: Выправка, скрытность, выверенное движение. Мы шли до самой темноты. По пути, что самое странное, не встретили ни одного моба. То ли нам везло, то ли демон знал, как обходить точки респа. На ночь поужинали и легли спать, вдвоем, на тот же плед, на котором ужинали. Ред опять принял привычную позу, лег на спину, под голову положил рюкзак и туда же спрятал ладони. Может, у него там какое-то оружие? Я, отвернувшись от мужчины, легла на бок и, закрыв глаза, погрузилась в сон. К сожалению, во сне ко мне пришли кошмары. Вот он и откат пожаловал. Я опять задыхалась и не могла пошевелиться. Было страшно до ужаса. Я открыла рот и закричала, что ей сил. И тут же ощутила, как меня кто-то трясет за плечо и называет незнакомым именем. Аниси! Аниси! Алекс! На свое имя я откликнулась и, открыв глаза, сделала жадный вздох. Я ждала боли в легких, но этого не случилось. И я сделала еще один вздох. И еще, и еще. Ты как? Услышала я знакомый мужской голос. Повернувшись, уставилась на Ретто. Его взгляд был тревожным. Мужчина приподнялся на локте. Похоже, я его разбудила. «Ты не откликалась. Я тебя звал, пока не вспомнил то имя, которым ты называлась при первой встрече. Только тогда проснулась». Его взгляд из тревожного превратился в настороженный. Я не уверена, но мне показалось, что в нем что-то мелькнуло. Будто он что-то понял или пришел к какой-то мысли. А может, мне вообще со сна все это показалось. Кошмары. Это единственное, что я смогла сказать, потому что чувствовала себя загнанной лошадью, даже говорить было тяжело, дышала как паровоз, все еще не веря, что вырвалась из той проклятой реки. Он какое-то время пристально смотрел на меня, а затем кивнул. «Постарайся поспать, нам обоим нужны силы». Да, я неуверенно кивнула, и, отвернувшись, вдруг ощутила холод в том месте, где мужчина держал меня за плечо. Оказывается, он все это время не отпускал руку. А я и не поняла после кошмара. Только сейчас заметила, когда он ее убрал. Да, ласковые слова и кошке приятно. За эти дни я так устала, что простое участливое прикосновение стало приятным и успокаивающим. Еще раз глубоко вздохнув, я закрыла глаза. Думала, не усну, но из-за усталости сон смотрел очень быстро. На этот раз без сновидений. Позавтракав, мы с Ретом отправились в путь, все дальше и дальше уходя от моей цели. Мне это не нравилось, но выхода я пока не видела.